Территория Ордена. База Латинская Америка. Среда, 4 июня 2021 года. 7.20. Орденские машины по обыкновению имеют либо однотонно песчаный колер а повседневная униформа, либо рассвечены буро-желто-бежевыми пятнами в тон боевого камуфляжа пустынной шоколадки. И у всех на дверях или на кузове черно-белая служебная символика глазастой пирамиды. Среди патрульных хамвиков и лэндов наш Golden Eagle, вопреки названию, ничего золотого в нем нету. Беркут, он беркут и есть. Пояснение. Птица, у нас именуемая беркутом, в линейской таксономии зовется Aquila chrysaeus, то есть золотой орел. Каковой термин в соответствующем переводе перешел в том числе в английский язык. Выделяется и более скромными габаритами и неуставной серо-зеленой окраской. Ну и ладно, пять верст по здешней грунтовке и цвет у всех тачек будет одинаковый, ржаво-пыльный. А размер в общей колонне, с учетом этой самой пыли, издалека даже с оптикой, поди разбери. Опять же, вон со старшим конвойщиком болтают, экспрессивно размахивая руками, несколько переселенцев. Рубь за стол, просится присоединиться к охраняемой колонне до порта Франко. И поскольку такое сопровождение входит в обязанности патрульной службы, вряд ли им откажут. Не откажут и другим мигрантам с Европы, России и Северной Америки, каковые базы колонна проезжает по дороге. Специально ждать не станут, но кто готов ехать, тех возьмут. А среди разномастного автопарка гражданских тачек наш правовнучатый племянник Виллиса уж точно выделяться не будет. Если вдруг на дорогу выйдет киллер-самоубийца с патроном на перевес мы у него вряд ли окажемся приоритетной целью. Нет, с этой стороны особая опасность не грозит. Хм, после вчерашнего аврального труда сил на тревожную бдительность у меня особо не осталось. А раз так, есть ли смысл заранее включать режим параноика? Сару опять же волновать, она-то наверняка почувствует. Ладно, пока просто еще разок прикину расклад, это можно делать и не просыпаясь. Вопрос раз, когда пресловутый Зет, тайная цель всей операции, должен забеспокоиться? Очевидно, по крайней мере по мнению Гендерсона и его штаб аналитиков, узнав о том, что дело доверено мне. И когда же он такое должен узнать, увидев меня на месте или еще до того? За ленточкой, благодаря сети и прочим способам скоростного обмена информацией, точно было бы до. Но здесь? Здесь сложнее. Та же сотовая связь работает лишь в пределах баз. А в ближайший город, Порто Франко, звонить уже надо по междугородной линии. Само собой, моя командировка оформлена официально и будет отмечена во всех досье и банках данных, к которым у Зета по индуктивному предположению имеется доступ. Вопрос в том, когда это отмечание произойдет. При очень большой нужде можно и телекс отстучать, и подключить модем к длинноволновому радиоканалу дальней связи. Однако такое годится только для относительно кратких сообщений. Скажем, получение данных из архивного хозяйства той же Гретты по запросу из-за пределов базы Латинская Америка выходит операцией поинтереснее. Сам запрос передать можно и по радио, но вот ответ, если он заметно объемнее запроса, приходится доставлять на диски или флешки, фактически с курьером на внешнем носителе. И даже если курьер отправится на самолете, скорость выйдет далеко не радиоинтернетная. Отсюда вывод. Информацию Z получит в лучшем раскладе спустя пару-тройку дней, ибо очень навряд ли ко мне на Латинской Америке представлен персональный топтун, которому поручено докладывать Z о моей деятельности. На личного врага фюрера я при всем уважении к себе не тяну. На минуточку выныриваю из дремы, протягиваю дежурному у шлагбаума, сегодня эта роль выпала Сэму Гэйджу, свою айдишку и открываю оружейный баул. Нам, как служащим базы, табельные пистолеты предписано носить во время работы, вне смены по желанию. Ну а все личные огнестрельные игрушки на общих основаниях, а разве что пломбу на оружейную сумку ставить не обязательно. У сотрудников охранной службы в общем то же самое, только у них... К табельному оружию относятся еще и автоматы, М16 и прочие варианты стонеровской конструкции. А у дозорных на периметре также самозарядный ДМР. В американском армейском стандарте таких винтовок несколько. Орденцы предпочли М25. Ну а кому совсем не повезло, то ручник М249 или вовсе Барретт. Что считая уставной боекомплект, выливается минимум в 6, а максимум во все 15 кило железа. У волочного горбу оно и в четверо больше не такая сложность. Но чтобы таскать на себе этот груз всю вахту, то есть самое малое, часов 8. На полном автопилоте снаряжаю магазины фала и устанавливаю винтовку в крепление справа. Менее склонная к оружейному фетишизму супруга с видом «Ладно, раз уж здесь так принято», закрепляет М1 слева от руля, а беретту свою просто передвигает на бедре чуть левее. Добыв из оружейной сумки, подаренной на свадьбу Балли Стармалина, я прикидываю, не поменять ли на него служебный ствол. Нет, не стоит. Снимать хобуру сейчас лень. Так что М9 остается на месте, а аргентинский полуклон Кольта вместе с запасным магазином отправляется в тайник под приборной доской. На всякий случай, авось не пригодится. Кто параноик, я параноик. Не дождетесь. Колонна медленно проходит КПП со шлагбаумом и вытягивается вдоль грунтовки. Вспомнив о пыли, поспешно заматываю морду лица шимахом. Сара это уже проделала. еще минут 10 при стартовой суеты звучит сигнал и конвой отправляется в обычном направлении на север порта франко скорость едва за 30, в смысле меньше 50 км в час но расстояние между машинами метров 40, можно и ближе но тогда в пыли ни черта не видно впрочем сейчас водитель сара пусть сама и решает как держаться а я сонно прикрываю глаза благо за темными очками все равно не видно и возвращаюсь к общему раскладу вопрос два обнаружив меня какие действия предпримет з Так вот сразу напрашивается приказ устранить. Ясное дело, нет человека, нет проблемы. Однако такой вариант штаб-аналитики Гендерсона наверняка учли и придумали на сей случай более-менее надежное прикрытие. Не потому, что моя жизнь так уж цена, но если меня тихо прирежут в подворотне, сэр Магнус получит лишь убытки на организацию всей операции. И никаких плюсов. А по финансовой части большие орденские боссы дураками не бывают. Так что устранение из первоочередных опасностей вычеркиваем. Угроза или взятка? Ну, если Зед пойдет на такую глупость, не сдать его людям Гендерсона будет попросту стыдно. Какую пакость он еще может устроить? Взять в заложницы Сару, вот какую, и под это диктовать свои условия. От этой мысли становится неуютно. А ведь реально, Массаракш, нас впереди ждет город, место по определению общедоступное и главное с массой укромных местечек и путей отступления. порта Франко. Впрочем, возможно первым на очереди в моем маршрутном листе заявлен другой пункт назначения, в процессе расскажут, но в любом случае это небезопасная орденская база. Да, работать предстоит на орденском объекте, который скорее всего представляет собой отдельное здание, а то и подворье вроде представительств национальных территорий на главной улице Порто-Франко, однако если мы без должного повода попытаемся сесть на этом объекте в глухую оборону, свои же не поймут. Опять-таки, искомый Z вроде как крыса из высших эшелонов Ордена, и доступ на рядовые орденские объекты по определению имеет. Вообще, сколько я слышал от людей более опытных, здешние бандиты с киднеппингом и соложниками не связываются, не доросла цивилизация. Кто попадает в лапы к живущим по ту сторону закона, тот считай мертв. И немногие случаи освобождения пленников при разгроме бандитских лежбищ в горах Латинского Союза, в плавнях Амазонки или в Дагомейских джунглях проходят по разряду великого чуда. Но это дорожные бандиты, народ темный, чьих умений хватает только на засады посреди голой степи. В случае это жирного орденца с без его знает, какими ресурсами и связями, нельзя исключать более тонкой работы. Так, паранойя, давай мыслить в конструктивном направлении. Какие условия мне вообще в состоянии продиктовать Зетт, буди он найдет способ говорить со мной с позиции силы. Закрыть на что-нибудь глаза? Закрыть могу. В смысле могу не поднимать шума, если обнаружу в компьютерном хозяйстве некого объекта это самое что-нибудь. Однако мне ж никто не помешает слить копию нужных данных на личную флешку и поднять весь потребный шум уже потом. Z может не быть спецом-программером, но умным человеком является по определению. Заставить меня гарантированно замолчать получится только одним способом. А здесь, как должно следовать и стратегии Гендерсона, контрмеры приняты. Ладно, зайдем с другой стороны. То есть повернем доску и сыграем за черных. Я, Z, получил информацию, что на некий объект в моей сети направлен Влад. Компьютерщик с довольно специфической репутацией. Суть задания Влада мне известна. С одной стороны, оно вроде со мной никак не связано. С другой стороны, есть опасность обнаружения им неких сведений, к примеру, доказатель самого существования этой сети и ее связи со мной. А сеть организована или работает вне установленного орденом регламента. То есть опасность в случае разоблачения вполне реальна. Я заподозрю здесь попытку ловли на живца. Имеется такая вероятность. Задание Владу поручено рутинное. Оно совершенно не отвечает его квалификации. Если даже сам я не компьютерщик, у меня точно есть с кем проконсультироваться. То есть я должен буду заключить, что стоящий за упомянутым Владом игроки белых провоцирует меня. Могу я себе позволить полное бездействие? В смысле, пусть Влад спокойно работает, лишь бы его прикрытие не сцапало меня на попытке помешать этой работе. Зависит исключительно от надежности, разработанной мною сети. Все речь от исходного наличия там хорошей защиты от любопытствующих аналитиков со стороны. да информации явно недостаточно. Разве что вот какой факт еще имеется в раскладе. Как полагает Донна Кризи, и я полностью с ней солидарен, в командировку на объекты послали ни одного меня. Дедушка Гендерсон не кажется человеком, склонным ставить на одну единственную лошадь, рискуя крупными средствами без особой нужды. Иными словами, прочие командированные программеры тоже в принципе могут наткнуться на нужную информацию. Или по крайней мере такое подозрение должно зародиться у Зета. Атака всей сети с нескольких сторон. Обложили, караул, делаем ноги. Если Зет решит именно так и начнет активно спасать собственную шкуру, тут-то команда Гендерсона его и засечет со всеми вытекающими. Да, самый сложный и убыточный для сэра Магнуса вариант получится, если наш Зетт будет тихо, мирно почевать под пальмой и делать вид, что Влад и прочие компьютерщики его интересуют примерно как прошлогодний снег на пиках Сьеррагранды. И никто из нас не найдет зацепки на сеть Зетта, хотя бы потому, что не было задания таковую искать. В этом раскладе Гендерсон занесет расходы на операцию в убытке. И все. Потрачены ресурсы, подозрения остаются висеть без конкретики. Для него так, а для меня. А мне без разницы. Я командировочное предписание выполнил, будьте любезны подписать акт о приемке работ. и того паранойя, что мы здесь решаем? А ничего, глядим в оба и держим ушки на макушке. Но инициативы стараемся не проявлять. В точности этого и хотел сэр Магнус Гендерсон. Жираф большой, ему видней. Так значит и поступаем, раз уж паранойя не возражает.